Глава пятая. Жизнь каждого человека скоротечна, или что тот проживет ее как надо, кому ясна эта истина, как и та, что мы обязаны жизнью тем, кто предшествовал нам. Значит, наша обязанность осуществляя себя помнить о тех, кто последует за нами. Об этом говорят уже стихи пятнадцатилетнего Пушкина, такие в частности, как Опытность и блаженство. Опыт опрокидывает всякие планы жить только по расчету, руководствуясь лишь одним рассудком и отвергая другие неотъемлемые требования жизни. Хоть не рад, но дверь отворишь, как проказливый эрод постучится у ворот. Опытность. 1814. С ним, с этим божеством, именуемым Эротом, все равно не сладит человеку, с ним невозможно в разладе жить. И пока мест жизни нить старой паркой там придется, пусть владеет мною он, веселится мой закон. Смерть откроет гроб ужасный, потемнеют взоры ясны, и не стукнется Эрот у могильных уж ворот. Силы жизни, которая превращается в немочь, без присутствия эрота, в конце концов возьмет свое, а держит верх над сухим рассудком, всегда склонным урезать ее в надежде на возмещение более прочными благами. Счастье, счастье ухвачу. В блаженстве, Изображается встреча бедного пастушка, оказавшегося в вечной разлуке со своей возлюбленной и впавшего в безутешное горе с сатиром, этим богом лесов. Сатир, сначала еще не открывшись пастушку, выслушивает его горестную песнь об утраченной любви, потом, сжалившись над ним, начинает утешать его. Пастушок умоляет Сатира. Как могу бороться с роком? как могу счастливым быть? Сатир Дает наставление пастушку. Слушай, юноша любезный, вот тебе совет полезный. Миг, блаженства век лови. Помни, дружба, наставление. Без вина здесь нет веселья, нет и счастья без любви. Если миг блаженства стоит целой жизни, или вернее и точнее, одним этим мигом оправдывается целая жизнь, то человек ни перед чем не должен останавливаться, чтобы его обрести. В таком случае того, кто рвется к нему, и сама смерть не остановит. Или иначе бывают случаи, и не так редко, что красоту жизни можно ощутить, лишь заплатив за нее ценою самой жизни. Здесь зерно замысла египетских ночей, да и каменного гостя. Так в пятнадцатилетнем Пушкине. Уже виден 36-летний Пушкин. Повесть «Египетские ночи» так и не была закончена Пушкиным, хотя он возвращался к ней много раз на протяжении свыше 10 лет, с 1824 по 1835 год. Повесть осталась в набросках и отрывках. Печатается она в двух вариантах под разными заглавиями, собственно, «Египетские ночи» и «Мы проводили вечер на даче». В обоих случаях прозаический текст смешан со стихотворным. Непосредственно Клеопатре посвящаются два стихотворения, написанные еще в 20-х годах. Прозаический текст относится к 1835 году. Начну со стихотворения «Зачем печаль ее гнетет?» Здесь египетская царица, окружена безумной роскошью и погружена в безудержный разврат но все-таки в ее натуре есть что-то загадочное. И кто постиг в душе своей все таинства ее ночей? Нет, перед нами не просто развратная бесстыдница, как о ней сказала одна дама в отрывке «Мы проводили вечер на даче». Стихотворению, ей посвященному, предшествуют такие слова. Вдруг царица задумалась и грустно поникла дивную головою, Светлый пир омрачился ее грустью, как солнце омрачается облаком. Да и первая строка стихотворения наводит на мысль, что перед нами не просто развратница, зачем печаль ее гнетет. Потом, когда стихотворение близится к концу, снова следует напоминание о сложном внутреннем состоянии египетской царицы. Клеопатра пробуждается от задумчивости. И тут она бросает вызов присутствующим на перу мужчинам, кто из них пойдет на то, чтобы ценой жизни купить ночь ее любви. Несколько позднее написанное стихотворение «Черток сиял» представляет Клеопатру, обменивающую свою любовь на смерть тех, кто желает насладиться ею, уже как исполняющую роль, предписанную ей свыше.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 И всеми тайнами лабзань и дивной негой утолю. Но только утренней парфирой Аврора вечная блеснет, Клянусь под смертную секирой, Глава счастливцев отпадет. В образе Клеопатры, как она видела с Пушкину, заключен глубокий философский смысл Без наслаждения жизнь еще не есть. То, чем должна быть, а высочайшее наслаждение, какое только дано испытать человеку, таит в себе любовь. Но раз так, раз жизнь не знает ничего равного любви, значит и достойная плата за нее, плата самой жизнью. В египетских ночах, в одном из вариантов, Пушкин стремится открыть связь различных времен между собой ту самую связь, о которой Гамлет сказал, что она порвалась. Отношение к коллизии египетских ночей было неоднозначным. Одни персонажи решительно отвергли возможность в XIX веке ситуаций, имевших место в Египте эпохи Клеопатры. Другие признали, что и в Петербурге XIX столетия их возможность вовсе не исключена. Спор между героями возник довольно острый, как только был прочтен безумно гордый призыв Клеопатры «Я вызываю, кто приступит, свои я ночи продаю, скажите, кто между вами купит ценою жизни ночь мою». Этот предмет должно бы доставить Маркизе Жор-Сант, такой же бесстыднице, как ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы. «Невозможно, не было бы никакого правдоподобия. Этот анекдот совершенно древний. Таковой торг нынче несбыточен, как сооружение пирамид. От чего же уж не Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того, что твердят ей поминутно, что любовь ее была бы дороже им жизни?» Потом обсуждается вопрос о мужчинах, найдутся ли среди них готовые принять условия Клеопатры. «Должны найтись», — заявляет один из мужчин, принимавших участие в споре. «Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценой ужали счастье купить?» «Посудите сами. Первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом» и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие, и я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве. Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями, и что в ней, когда наслаждения ее истощены? Ну а как быть, если твоя любовь не находит взаимности? Ответ получаем такой. Что касается взаимной любви, то я ее не требую. Если я люблю, какое тебе дело? Пушкин дал совершенно новый поворот теме любви в своей поэзии. Главное, чтобы ты любил. А любит ли тебя уже другой разговор? Для любящего, как бы отступающий на второй план. В результате возводится в идеал скорее безответная любовь. Все шедевры Пушкина, начиная, скажем, с кавказского пленника и кончая египетскими ночами, безупречные тому доказательство. Стало быть, в пушкинской трактовке к высшей любви относится трагическая любовь. Венец ее изображения — каменный гость, об этом речь впереди. В лицейской лирике Пушкина, как уже говорилось, Главенствуют темы назначения поэзии и любви. Та и другая проникнуты трагической нотой, причем в трактовке обеих тем Пушкин лицеист достигает редкой, можно даже сказать, гениальной проницательности. Диву даешься, с какой силой доступна была она 15-16-летнему мальчику. Но, в действительности, здесь нет ничего такого, что можно было бы назвать сверхъестественным. Тут сама натура Пушкина руководила им, и притом совершенно безошибочно. Повторяю, удивляться здесь решительно нечему, под натурой мы понимаем самое подлинное в человеке, то, чего он ни у кого не мог позаимствовать. Русская поэзия до пушкинского периода при всех ее достоинствах все-таки не была свободна от книжности и подражательности. Пушкин сразу вступил в конфликт, с подражательностью, одновременно подражая другим более, чем кто бы то ни было из его предшественников. Подражание в буквальном смысле есть не что иное, как механическое повторение свойств чужих душ. Пушкин, однако, не нуждался в этом. В первых же стихах своих обнаруживает он, с одной стороны, неуемность и пылкость натуры, а с другой, восходящую также к ней жажду покоя, тишины, уединения. В пятнадцатилетнем возрасте пишет стихотворение «Старик». Уж я не тот философ страстный, что прежде так любить умел. Моя весна и лето красно ушли за три девять земель. Амур — свет возраста золотого, богов тебя всех более чтил. Ах, если б я родился снова, уж так ли бы тебе служил? Перед нами пока даже не юноша, а только мальчик. Ему еще предстоит быть и юношей, и молодым человеком, и зрелым мужем, а он уже видит себя стариком, перескакивая через все эти прекрасные возрасты. Спрашивается, зачем это ему нужно, и как достигает он этого? Ведь и гении знают свой предел. Может быть, только один Пушкин не знал его. Нечего говорить, что старость не являлась для него заманчивой. С юностью же, как из всего видно, он отнюдь не торопился расставаться. В то же время ему было уже ведомо, что года не смеют погодить. Чувство неповторимости мгновения — его природный дар. Стало быть, уже с детства ясна была ему необратимость, таящаяся в каждом мгновении. Одно сменялось другим, не заменяясь и не отменяясь им. Каждый из них уносит с собою частичку бытия. Едва начавшись, Пушкин обладал уже чувством прозрения всего своего пути. Если Гоголь, Достоевский и Толстой каких бы успехов в познании мира не добивались, тем не менее почти всегда сомневались в том, то ли они делают и так ли делают, то у Пушкина на этот счет никаких сомнений не было. Самодовольство он чужд во всяком случае, не менее, нежели самые великие из его преемников Толстой и Достоевский. Только его недовольство собою совсем иного порядка. Он взыскивает себя не за то, что делал, не то или не так, а за то, что ему, как ему кажется, не удается целиком отдаваться служению своему дарованию. Тема эта начинается, все нарастая с самых первых его стихов. Вспомним такие из них, как «Вода и вино» 1815, «Пробуждение» 1816, «Возрождение» 1819. Он пробуждается, подразумевая под пробуждением безрадостное открытие того, что посвящал свой дар не вполне тому, чему следовало бы его посвящать. Что касается воды и вина, в этом более раннем стихотворении он шлет проклятие тем, кто не блюдет закона о неприходящей ценности всего того, что ценно именно своей органичностью, конечно, имея в виду в первую очередь поэзию. Та же тема в стихотворении «Возрождение». Художник-варвар, кистью сонной картину гения чернит,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 Установлено, что толчком к написанию этого стихотворения послужила картина Рафаэля «Мадонна с безбородом Иосифом», которой реставраторы вернули первоначальный вид, очистив ее от слоев краски, нанесенных художником-варваром. Этот факт уподоблен Пушкиным своему собственному поэтическому развитию. Пушкин нашел, что к этому времени К 1820 году, как поэт, он совершил множество заблуждений, обнаружив которые, решительно освободился от них и вернулся к видениям первоначальных чистых дней. Мы, однако, знаем, что никакого переворота в его взглядах на свои поэтические задачи и в самом его поэтическом даре не произошло. Остается одно — допустить, что с самого начала Пушкину необходимо было ощущать какую-то неправильность в отношении к своему дару. Впрочем, усматривал он ее ни в чем-либо ином, как в том, будто проявлял некое небрежение в обращении со своим даром. С таким ощущением Пушкин прошел весь свой литературный путь. В стихотворении 19 октября 1825 год он обращается к Дельвигу со словами, полными укора самому себе.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 Противопоставляя себе Дельвига как более верного своей музе, Пушкин в действительности указывает на два противоборствующих начала, свойственные ему самому. С одной стороны, он хочет писать для себя, петь для души, дабы не поставить свой гений в зависимость от чего бы то ни было. А с другой, раз ему дана лира от богов, он обязан при ее помощи возвещать людям нечто главное для них, следуя... Чему они смогут исполнять свое достойное их человеческого звания предназначение? Ни с тем ни с другим началом своего творчества Пушкин не имел права расстаться. В результате остается один путь – искать их соединение, как бы не противоречили они друг другу. Отсюда многозначность и многоликость пушкинской поэзии. Великолепен образ поэта в послании к Юдину 1815 года. Поэт размечтался, воображение поэта разыгралось, он видит себя в боевом стане, в огне сражения, но это его не прельщает, мечта у него другая. Ему представляется он сам, укрывшийся в тесном домишке, и мир забыв, и им забвенный, покой души вкушаю вновь. За этими строками, в купе с предшествующими, противопоставляющими лавром победу единения в милом приюте, рисуется картина счастья любви, оказавшейся, в свою очередь, тоже всего лишь мечтой Увы, я счастлив был во сне. Но и здесь поэт не дает воли огорчением. Ему не жаль, что любовь была не более как сном потому не жаль, что пережив состояние отважного воина. А затем счастливого любовника, хотя бы только во сне, он, как тут же выяснилось, был тем и другим, только благодаря тому, что обладает бесценным поэтическим даром. Хвалою дару, и заканчивается стихотворение «Хвалою и раскрытием его сущности». «Питомец мус и вдохновение. Стремясь фантазией во след Находит в сердце наслаждение И на пути грозящих бед. Минуты счастья золотые, Пускай мне, Клофо, не совьет, В мечтах все радости земные, Судьбы все мощнее, поэт. Поэзия, отстаивающая свое святое призвание, Всегда оставаться только поэзией, на деле претендует на равенство с самой судьбой, даже и на превосходство над ней. А причина тому — ее особый спрос с человека. В соответствии со своим предназначением он сам обязан строить свою судьбу, а не ждать, что кто-то преподнесет ему ее на золотом блюде. Поскольку призвание поэта состоит в том, чтобы указать человеку на это, Поэт в определенном смысле и наделен мощью, превосходящей мощь самой судьбы. Судьбы все мощнее поэт. Иначе сказать способностью, своим художественным даром воздвигать для себя особый мир, мир мечты, убеждать себя, что в мечтах все радости земные. Мы находим у юного Пушкина три стихотворения, непосредственно посвященных мечте и мечтателю — 1815, 1816 и 1818 годов. В первом из них «Мечтатель» мечта преподносится в самом благостном тоне. Она возвышается над всем, что приходится брать с бою, обретение чего связано с риском. Вообще, такова жизнь, и это порождает мечтателей. Кто удовлетворяется мечтой, тот как бы загораживается ею от всяких неприятностей, и потому да будет она благословенна. О, будь мне спутницей молодой до самых врат могилы, летай с мечтанием надо мной, расправи легкие крылы, гоните мрачную печаль, пленяйте ум обманом, и милой жизни светлу даль кажите за туманом. Так писал Пушкин в 1815 году. Годом позже пишет он стихотворение на ту же тему, совсем в другой тональности. Это пробуждение. «Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты, где ты, ночная радость? Исчезнул он, веселый сон, и одинокий, во тьме глубокой, я пробужден». Что же видит вокруг себя поэт, пробужденный от сладкого сна? Немую и глухую ночь. А между тем душа поэта полна желания. Чтобы утолить его, она предается воспоминаниям о видениях, услаждавших ее во сне. Потому умоляет сон снова окутать ее своими упоительными мечтаниями. И поутру, вновь упоенный, пускай умру. «Непробужденный».